Глава одиннадцатая. Старый аристократ. Гостиной, в которой граф Деранси ждал своих посетителей, не заигрывала с современностью и не пыталась удивить подчеркнутой старомодностью. Добротная мебель, ковры, камин, на стене картина, изображающая девочку с собакой, ничего кричащего, ничего в сущности особенного, но, тем не менее, ощущалось, что это естественное оправа для человека не лишенного вкуса и, пожалуй, характера. По некоторым книгам, которые попали в поле зрения Амалии, она заключила, что хозяин дома предпочитает французскую прозу XVIII века. Граф де Ранси предложил гостям сесть и объяснил, что из-за не вполне хорошего самочувствия не собирался сегодня никого принимать. Однако он готов войти в положение все капитана, который потерял своего брата, и ответить на его вопросы. Что же касается госпожи Баронессы. Господин граф, капитан Ортингтон не вполне владеет французским языком, поэтому я буду переводить то, что вы скажете, объявила Амалия, лучась улыбкой. Я не владею французским языком, удивился капитан. — Ну, разумеется, — ответила баронесса Корф, посылая ему предостерегающий взгляд. — Ах да, в самом деле. Капитан приосанился и выпятил подбородок. Граф России едва заметно поморщился и отвел глаза. Вообще, хотя хозяин дома держался крайне учтиво, в его тоне чувствовался легкий холодок. И потому, как граф смотрел на Амалию, она заключила, что его, пожалуй предупредили о том, кем она является. Что же касается капитана Ортингтона, то было очевидно, что он не внушал хозяину дома особой симпатии. Но, как аристократ и человек воспитанный, граф выдавал свое отношение только крайне незначительными изменениями мимики, на которые наблюдатель, менее тренированный, чем Барана Корф, даже не обратил бы внимания. «Прежде всего, позвольте мне заметить, что дуэль состоялась строго в рамках правил», — проговорил хозяин дома. «Лично я и лейтенант Форже готовы засвидетельствовать это кому угодно. И, насколько мне известно, секунданты господина полковника также с нами согласны». Капитан набрал воздуха в грудь, и, по выражению его лица, Амалия поняла, что он готов разразиться негодующей тирадой. «Простите, сэр, но мой брат стреляет так, как он стрелял, и Виконт, этот мозгляк, который впервые в жизни взял в руки оружие, черт побери, я не позволю морочить себе голову, я доберусь до истины!» В таком духе капитан говорил несколько минут кряду, когда он, наконец, смолк, Амалия очаровательно улыбнулась и перевела. У господина капитана имеются некоторые сомнения в том, что дуэль была честной. «Для подобных сомнений нет ни малейшего основания», — все тем же ровным рассудительным голосом отозвался граф. «Мне жаль капитана Ортингтона. Я искренне сочувствую его потере. Возможно, его брату не стоило бы...» Э, столь категорично высказывать свое мнение о французской опере. У Амали мелькнула мысль, что с человеком, который столь невозмутимо выдает такие шпильки, надо держать ухо востро. Она внимательно посмотрела на своего собеседника — Но перед ней был все тот же безупречно воспитанный, учтивый, немолодой господин, который вроде бы не таил в себе никакой загадки и казался в своем роде простым и вполне предсказуемым. «Щучья холера! Да ведь это человек-крепость!» — неожиданно поняла Амалия. «Снаружи любезность, и ничего кроме нее, но...» Попробуй, заставь его сказать хоть слово сверх того, что он изначально намерен тебе сообщить. Скорее всего, не просто так его выбрали секундантом. Именно его. Скажите, господин граф, вам часто доводилось выступать секундантом? Спросила она вслух. Я присутствовал на трех дуэлях. Последовал исполненный достоинство ответ. «И последняя была еще во времена императора, не так ли?» Перед тем, как нанести графу визит, Амаля озаботилась тем, чтобы по максимуму выяснить подробности его биографии. «Отдаю должное вашей осведомленности, сударыня». Хозяин дома улыбнулся каким-то своим мыслям. Признаюсь, я считал, что давно покончил с дуэлями, и именно поэтому не спешил с согласием, когда мой внучатый племянник попросил меня быть его секундантом. Однако Пьер был настойчив, и в конце концов я уступил. «Кто готовил вашего племянника Виконте де Ботранше к дуэли?» «Я и господин лейтенант. Правилами это не запрещается». Капитан шумно вздохнул и заерзал на месте. Ему очень хотелось мешаться, но Амалия вовсе не собиралась предоставлять ему такую возможность, по крайней мере, пока. «Скажите, господин граф, кто именно подал Виконту мысль стрелять первым?» «Я, представьте», — с легкой иронией отозвался хозяин дома. Лейтенант Форже поддержал меня. Он тоже считал, что для Пьера это будет единственный шанс. По правде говоря, моего племянника нелегко было уговорить. Он никак не мог поверить, что его будут убивать всерьез. — Что ж, получается, вас можно поздравить. Ваша тактика оправдала себя. Граф пожал плечами. — Должен заметить, сударина, что в делах, подобных этому... Правильно, выбранной тактики мало, куда большее значение имеет ее исполнение. «О чем он говорит?» — не удержавшись, просипел капитан Ортингтон по-английски. «Я вам потом объясню», — отозвалась Амалия и вновь повернулась к графу. «Что произошло во время дуэли?» «Пьер выстрелил. Его противник упал. На этом дуэль закончилась». «Вы видели момент выстрела?» «Разумеется». «А один из свидетелей уверяет, что вы закрыли глаза, когда прозвучала команда «Сходиться». «Почему?» Граф нахмурился. «Должен признаться, сударыня, я не понимаю вашего вопроса». «Все очень просто. Если вы закрыли глаза, вы не могли видеть момент выстрела, не так ли?» «Да». Я закрыл глаза. Медленно проговорил граф. «Вам угодно знать причину?» «Вот она. Я был почти уверен, что Пьер замешкается или не станет стрелять, или противник его опередит. Я... Я просто не хотел видеть, как убивают моего родственника. А когда вы услышали выстрел, вы открыли глаза и... Я увидел, что Пьер стоит на прежнем месте, а полковник Ортингтон упал. Признаюсь, я растерялся в тот момент. Но там были люди, которые растерялись куда сильнее моего, особенно когда доктор объявил, что полковник мертв, добавил граф, усмехнувшись. Вы имеете в виду секундантов мистера Ортингтона? Именно так. «Вы помните, что сказали, когда открыли глаза?» «Боюсь, что ничего умного я не сказал», — ответил хозяин дома, испытывающий, глядя на Амалию. «Я был... ну да, просто изумлен». «Вы сказали, что уже все?» — напомнила баронесса Корф. «Может быть, я не помню». «Какая разница, что он сказал?» — не выдержал капитан Ортингтон. «Простите меня, миледи, но моего брата убил лягушатник, который до того не брал оружие в руки. Вот что я хотел бы понять. Как он мог? Или ему кто-то помогал? А? А?» Опустив излишне экспрессивное слово "лягушатник", Амали перевела графу вопрос капитана. «Разумеется, сударыня, Пьеру помогли», — ответил граф невозмутимо. «На его стороне было провидение. Только так я и могу объяснить себе случившееся». Капитан вытаращил глаза. «Провидение?» «Судьба, если угодно. Небеса». «Сэр!» — капитан откашлялся и перешел на чудовищно звучащий французский. «Я ничего не имею против проведения, но мой опыт учит меня, что оно всегда будет на стороне того, кто стреляет лучше». «Боюсь, я не столь компетентен в вопросах проведения, как вы», — с убийственной иронией отозвался граф. «Во всяком случае, я не пытаюсь решать за него, как оно должно действовать». Капитан Ортингтон, — вмешалась Амалия, — весьма удручен гибелью своего брата. Вполне естественно, что он ожидал другого исхода дуэли. — Мы все на что-то надеемся, но наши надежды не всегда оправдываются. Хозяин дома тонко улыбнулся. — Вы должны понимать, госпожа баронесса, что я тоже надеялся. И я тоже очень привязан к своему племяннику, если уж на то пошло. Разумеется, это более чем естественно. Я сочувствую капитану Ортингтону и соболезную его горю. Но я нахожу намеки на то, что дуэль состоялась не по правилам, совершенно беспочвенными и, более того, оскорбительными. В конце концов, на дуэли присутствовал не только я. Там были и другие люди, причем весьма уважаемые. И мне совершенно точно известно, что никто из них не смог назвать никаких фактов, которые подтверждали бы измышления господина капитана. «Что такое измышление?» — с беспокойством спросил Ортингтон у Амалия. «Что-то вроде подозрений», — небрежно отозвалась баронесса. «Поэтому прошу меня простить» но я более не намерен обсуждать эту тему. Граф Деранси поднялся с места. — Желаю вам всего наилучшего, сударь, и вам, сударыня. Надеюсь, госпожа баронесса, когда мы увидимся с вами в другой раз, это произойдет по более приятному поводу. В молодости дуэли казались мне невероятно романтичными, но теперь я совершенно точно знаю, нет никакой романтики в том, на чем лежит тень смерти. Он смерил капитана взглядом, исполненным ледяного достоинства, галантно поклонился Амали и дернул за сонетку, вызывая слугу, чтобы тот проводил гостей.